Глава 14. Красная помада. Тимур кипел весь день. На работу не пошел вообще, не отвечал на звонки или письма, ничем не мог заниматься, только и мысли было что о жене и нависшем над ним, как домоклов меч слове «развод». Когда брал Ангелину в жены, никак не думал, что она когда-то осмелится на такие решительные шаги. Лина жила тихо и послушно, не закатывала сцен с битьем посуды, и не перечила ему. Он терпеть не мог, когда на него повышали голос или спорили. И она искала другой подход. Что за сущность селилась в супругу, теперь он понятия не имел. Ненавидит она его, видите ли? Предателем считает. Да попросту цену себе набивают. Акуловы шли по жизни вместе рука об руку с тех пор, как поженились. Воспитывали ребенка, строили планы на будущее. Тимур хороший муж, Он заботился о Лине, ежемесячно приносил домой пресловутого мамонта, жирного к тому же. Поликлинику возил, когда нужно. Даже с ребенком сидел иногда. Любил ее регулярно и вдумчиво. И просто так никогда ей претензий не предъявлял. Только по делу. Ну, споткнулся, а кочку с кем не бывает. Выпрямятся и дальше пойдут, продолжая держать друг друга за руку. Как Ангелина не понимает, что то, что случилось. Никакой не Армагеддон. А всего лишь кочка. Тимур не допустит, чтобы глупость жены навредила их браку. Сегодня же во что бы то ни стало заберет семью домой. Он еле дождался вечера. Хотел появиться у жены, когда Вера уже заснет, чтобы не вмешивать ребенка в разговор. Потом просто возьмет малышку на руки и увезет вместе с матерью. Дочь спит так, что ее пушка не разбудишь. Она заснет в одной квартире, а проснется уже в другой. Вот такой у него план» а когда сел в машину и тронулся в путь, вдруг вспомнил треклятую красную помаду, про которую говорила жена. Вспомнил, а потом словно током ударила. А правда, помада была. И нашла ее именно Ангелина. Помнил он, и кому эта помада принадлежала. Карине, его первой жене. Карина категорически не хотела развода, должна быть, сильно не желала терять удобную кормушку. А что? Тимур пропадал на работе, она делала, что хотела. Ходила по фитнес-центрам, салонам красоты, с подругами гуляла, учебу забросила. При этом даже не удосужилась родить ему ребенка. А он хотел, очень хотел. Тимур с детства хотел такую семью, как показывали по телевизору. Красивая ухоженная жена, послушный ребенок, чисто прибранная квартира с отличным ремонтом, самая лучшая бытовая техника, полный вкусный и красиво выглядящий еды холодильник. Жена улыбается, обращается к мужу вежливо, каждый день сервирует для него идеальный стол, смотрит с любовью. Ребенок смеется, играет с игрушками. Пусть мечта и покажется, кому глупый, но Акулов именно так представлял идеальную жизнь. Ведь в его родной семье ничего этого не было. Вечно орущая мать, вечно блеющий что-то в свое оправдание отец, в доме бардак, в холодильнике, в лучшем случае пельмени. И не потому, что денег не хватало. Хватало. Просто матери всегда было лень готовить или даже покупать продукты. Только и дело, что бухтело на тему того, какие они с отцом троглодиты и зачем вообще свалились на её голову. А отцу казалось на всё плевать. Он не зарабатывал, не умел этого делать. Трудился учителем русского и литературы. Сидел со своими книгами. И на этом всё. Внешний мир его интересовал постольку-поскольку. Мать трудилась трудилась замом директора в супермаркете и считала... «Да что там, до сих пор считают себя пупом земли». Тимур дал себе зарок, что таким, как отец, он никогда не будет. И в семье своей он становит другие правила. Но для этого он выбрал неподходящую женщину. Карина понравилась ему сразу. Да и кому бы не понравилась яркая высокая брюнетка с выдающимся размером груди. Однако, прожив с ней полгода, Акулов понял, как тотально ошибся в выборе супруги. Первая жена оказалась паршивой хозяйкой и ужасной поварихой. Она гораздо больше работала над своим телом, нежели над мозгами и совершенно не считала нужным заниматься домашним хозяйством. А потом ещё этот выкидыш. И именно выкидыш и подстегнул Акулова начать бракоразводный процесс. Потери ребёнка можно было избежать, если бы Карина вовремя обратилась к врачам. Ведь знала, что у неё проблемы с кровью. После драматичного развода, в результате которого Тимуру пришлось знатно раскошелиться, Карина раз за разом пыталась вернуться в его жизнь. Даже когда он познакомился с Ангелиной и сделал ей предложение, бывшая супруга периодически возникала на горизонте. Как-то случилось, что она забралась в его машину и до того, как Тимур успел ее послать к такой-то матери, скинула с себя шубку, явив бывшему мужу себя в красном нижнем белье. Думала его соблазнить – Показательно достала красную помаду и начала красить губы, параллельно строя ему глазки. Только то поле было топтано-перетоптано, и Акулова больше не интересовало. Он выгнал Карину, не забыв рассказать, что скоро вторично женится. Кажется, именно после этого Ангелина и нашла помаду. Стопроцентно. Карина оставила её специально, чтобы напакостить бывшему мужу. Даже спустя годы он помнил, с какой ехидной улыбкой она выскочила из его машины. Напакостила. Нечего сказать. Акулов тогда быстро помирился с невестой. А после того случая в их отношениях случилось много прекрасного. Он и думать забыл о треклятой помаде. Вплоть до сегодняшнего дня, когда Ангелина припомнила ему это. Было бы, что припоминать честное слово. Кстати, именно чтобы не наступить на те же грабли, он и выбирал себе так тщательно вторую жену. Рассмотрел ее под микроскопом, прежде чем повести в ЗАГС. И считал, что сделал правильно. Хорошо выбрал. Лина ему подходила на сто процентов. Она для него та самая идеальная женщина, о которой так мечтал, ровно до того момента, пока не застукала его на измене. Неожиданно Акулов понял, почему жена на него так обозлилась. Дело вовсе не в соне, как он подозревал изначально. Когда Ангелина нашла красную помаду, ведь он её только-только замуж позвал. «Ну, это многое объясняет», скрежетал он зубами. Получается, жена все эти три дня думала, что он и дня ей верен не был. Но это же не так. Да он вернее очень многих, между прочим. И как ему теперь оправдаться? Доверие подорвано со всех сторон. Что бы ни сказал, Ангелина наверняка посчитает это ложью. А ведь раньше она ему безоговорочно верила. Он для нее был авторитетом, истинной в последней инстанции. И ему это нравилось. Отчего-то на душе стало так паршиво, что хоть волком вой. Как теперь заслужить уважение и доверие любимой женщины? Хотя, что это он нос повесил? Рано сдался, еще не воевали даже. Уж что-что, а менять мнение людей в свою пользу Тимур умел. Делал это профессионально и с огоньком. Проблему гораздо проще решить, когда знаешь о ее существовании, ведь так? Теперь, когда он сообразил, чем же именно так задел жену, постарается это исправить. Если понадобится, полночи будет повторять историю с красной помадой раз за разом. Человек так устроен, верит в то, во что хочет верить. Ангелине выгодно ему поверить, и она поверит. А всё-таки зарулил на ночной цветной рынок, выбрал охапку красных роз. Поднимется без них, чтобы ненароком не получить букетом по морде, а то Ангелина что-то слишком осмелела. Он подарит их потом, когда жена спустится к машине. Ему расставил розы на заднем сиденье возле кресла для ребёнка. Подготовился к перевозке Веры заранее. Он вышел из машины и направился прямиком к нужному подъезду. «Спасибо, Верочке. Вот кто самая настоящая находка для шпиона». Детектив рассказал ему о поступке дочери. Малышка даже номер квартиры назвала. Умница какая. Как знал, для кого старалась. Акулов точно знал, куда ему идти. У самой двери подъезда ему повезло. Перед ним как раз прошмыгнула влюблённая парочка. И он прошёл без препятствий. Поднялся на второй этаж с космической скоростью. Переступал через три ступеньки. Так хотелось увидеть жену. Не привык он к долгим разлукам. Ангелина ведь уже скоро четыре года, как с ним ежедневно. Три дня слишком долгий срок для разлуки. А встречу за обедом и встречи не назовёшь. Сплошное расстройство. «Милая, пожалуйста, вернись домой. Ты же вернёшься, да? Я не могу без тебя». Хотелось ему закричать. Но он ведь понимал, как жалко это будет выглядеть. И пусть у Тимура от всей этой ситуации уже началась нервная почесуха, жалость последнее, что он хотел вызвать супруги. Он мужчина, в конце концов, а не какая-нибудь половая тряпка. Он постучал, потом еще постучал, и снова, и снова. Ангелина вообще открывать ему будет? Он тут ей душу излить собрался, а она даже шажка на встречу сделать не хочет. «Лина!» «Немедленно открой эту чертову дверь!» Зарычал наконец.